Часть 3. Глава 1. Встреча прошла нормально. Юрис разместил людей в трех домах на северо-западе и юго-востоке. Таким образом, нас трудно было обойти с флангов и штурма опасных направлений. Северо-запад стерег выздоровевший Михай, по словам Юриса, быстро освоивший новое оружие и показавший отличный результат на полигоне. Северо-западное направление было самым опасным. Холмы и остатки сельскохозяйственных построек создавали, по крайней мере, десяток мертвых зон в этом секторе. Небольшими группами противник легко мог выйти на расстояние, достаточное для рывка в периметр. Юго-восток Стерюк Денис. Андрон и настоявший на своем участии слон взяли на себя функции группы прикрытия, разместившись в тылу и избрав для позиции одиноко стоявшую на окраине заброшенную постройку по виду коровник. Сам Юрис страховал центр, постоянно отслеживая по развернутой в подвале трехэтажке рации все известные каналы связи как вояк, так и отдельных более-менее крупных групп старателей. Туда же мы посадили в угол пленного Борова, который сразу уснул. Юрис был снова встревожен. Это становилось заметно, когда он теребил ремешок, на котором был пристегнут его талисман – первая пуля. И Йонард вырезал из тела убитого им духа, который сам был снайпером и долго охотился на моего друга – Почти три месяца они играли в прятки, устраивая друг другу ловушки и всякие подставы, пока не предложил сыграть роль живца. Нацепил форму одолжную комбата наших мотострелков майора Зубова и долго ездил на штабном козелке. Духовский стрелок клюнул почти сразу. А Юрис его выследил и приложил мастерски. Пуля, его штатная свои духи, вошла духу в правый глаз, когда тот целился в уазик со мной на пассажирском сиденье. Потом Юрис выковырял чуть помятую пулю из духовского чеклана. С тех пор мой снайпер не сделал ни одного промаха. Он говорил, что душа убитого духа бережут его от осечки и неверного решения. Может, это и брехня, но змеиное спокойствие да редкое самообладание сделали Юриса легендой среди коллег по цеху. Но сейчас это был совсем другой человек. Нет, он был, как всегда, собран, и я точно знаю, что рука у него не дрогнет, и глаз все так же верен. Тут дело в другом. Как и в случае с пакостной духовской засадой в ущелье, о котором я раньше упоминал, сейчас у нас обоих почти одновременно возникло чувство близкой беды. Эфир трещит от посторонних переговоров, все идет штатно, пакостное предчувствие ноет и словно сверло проедает левый висок и дергает прострельное плечо. Опять какая-то хрень намечается, командир». Только где подвох, понять не могу. Все прошарил оптикой. Сам раза три исползал всю округу и по сантиметру отсмотрел тот пригорок, где обмен будет, и подходы к нему. Ни черта не чувствую. Латыш с досадой отпустил шнурок, на котором крепился талисман и заглянул мне в глаза, как бы ища опровержение своим страхом. Что я мог ему сказать, если и сам ощущал угрозу всей кожей? Но вот определить, в чем дело, мне никак не удавалось. Хоть ты тресни». Тут пискнул ПДА, отломом пришло сообщение. Они с Дашей уже в десяти часах хода от места встречи. Отжав тангенту, я дал два длинных и один короткий тон на рабочей частоте. Все номера отстучали, чтоб дяд. Юрис пошел на второй этаж, чтобы лично прикрывать меня во время обмена. Я вышел из дома и, низко пригибаясь, занял позицию в густом кустарнике, что окаймлял небольшую рощу, отстоявшую от места рандеву метров на 200 и вплотную примыкавшую к заросшим бурьяным огородам крайних исп. Тут будет удобно отступать, если вдруг что-то пойдет нештатно. Облака неожиданно рассеялись, и сквозь их толстое покрывало показались бледно-голубой кусочек неба и непривычно яркое вечернее солнце. Все один к одному. Предчувствие снова кольнуло в плечо, рука на мгновение онемела, пальцы не слушались. Так, вдох-выдох, расслабление, вдох-выдох, напрягаемся». Чувствительность конечности потихоньку восстановилась. Пальцы вновь стали слушаться приказов мозга. Вроде полегчало. А вот и они. Четверо, насколько я различал без оптики, замерли также в метрах двухстах от точки обмена. Я тоном дал сигнал. Рядом мгновенно очутился слон, волоча за ворот грязноватой кожанки нашего заложника. И передал его мне. Беспокоенно оглядевшись, слон зашептал. «Слышь, земляк, давай я пойду. Стрёмно на душе как-то. Нет». Даша будет меньше теряться, если чего не так пойдет. Должен идти я. Ты страхуй, как договорились. Примешь ее тут, не на шаг не отпускай, сразу уходите. Я догоню. Ладно, тогда давай крути шарманку. Мы с Боровым вышли на открытое место и пошли к холмику, который просматривался со всех сторон. Положенец шел медленно, мне даже приходилось его поддерживать под локоть. Лом вел идущую довольно бодро девушку. Сердце у меня сжалось, однако на лице это отразилось такой гримасой, что мой ведомый, глянув на меня, замычал от страха. Наконец мы дошли до вершины и остановились на пятачке метров десяти в окружности. Даша, казалось, сама тащила Лома вперед, он чуть придерживал ее за плечо, чтобы не вызвать подозрений у своих подручных, угрюмо дожидавшихся в отдалении и нервно водивших стволами в разные стороны. Бандиты тоже вели себя странно. Похоже, беспокойство, словно заразная болезнь, распространяющаяся с невероятной скоростью, поразило также и наших противников. Между тем, Лом и моя храбрая воительница уже стояли напротив меня. Даша не скрывала радости, мы буквально впились друг в друга глазами. Я выискивал изменения в Дашином облике, не ранены ли, не больна ли и вообще. Чувство, когда обретаешь вновь то, что казалось почти потерянным, описать невозможно. Лом подтолкнул девушку ко мне, а я отпустил ничего не соображающего Борова. Главарь уголовников чуть ли не упал на руки к своему охраннику. «Координаты и слова получишь, когда отойдешь к своим. Теперь руль у тебя, Лом. Прощай. Бывай, кореш, без Кидалова только, а то меня и так неласково приняли». «Не боись, я свое слово держу». Обняв дрожащую девушку за худенькие плечи и вдыхая аромат ее пропавших дымом волос, Я почти передал пакетный сигнал на ПДА лома. Внезапно чувство опасности заставило меня прижать Дашу к себе. Крутанувшись на месте, я отбросил ее и автомат далеко в сторону. В следующем мгновении острая боль пронзила все тело, лишив возможности двигаться. Рухнув на траву, я успел увидеть черную тушу паука. Инопланетянин дождался обмена и, сняв маскировку, нанес удар. Но на сей раз это было нечто необычное. Я был затянут в медленно сжимающийся кокон тончайшей паутины, которая должна была по задумке ждущего в темноте захватить нас с Дашей обоих. Я обещал тебе, самозванец, что мы встретимся. Клан ждущих держит свое слово. Твоя женщина сейчас. Договорить он не успел. Справа паука атаковал вышедший из стелса охотник. Противники сшиблись. Охотник кружил вокруг паука, нанося точные неотразимые удары когтями. Я чувствовал, как брат пытается пробить ментальный щит, окружавший паука, словно кокон. По сути, бой шел в двух плоскостях, физической и ментальной, постоянно ускоряясь. Скорость схватки возросла настолько, что я почти ничего не мог различить. Мой комбез трещал, автоматные магазины и сбруи разгрузки расползались. Паучья сеть, сжимаясь, буквально разрезала на мне одежду. Лопались даже бронепластины. Головой я не шевелил. Единственное, что я сумел, это крикнуть девушке. «Даша, беги!» «Забирай автоматы, беги к нашим! В деревню, быстро! Быстрее! Охотник долго паука не удержит! Беги!» Может, я и не произносил ничего вслух, мысли и слова путались, обгоняя друг друга. Дернувшись еще пару раз, я снова крикнул «Беги, беги к деревне! Слышишь меня?» Ответа не было. Паук перебирал лапами, наверное, путь к деревне был для девушки отрезан. Чувство собственного бессилия стало всеобъемлющим. Нити, стягивающие меня сети, сжимались все сильней. Ребята, скорее всего, уже снимались с позиций и спешили на помощь, но здесь все происходило слишком быстро. Вот паук пронзил грудь побратима мощным ударом обеих передних лап, закованных в броню. Изменяющего можно убить, лишь пронзив оба его сердца. Инопланетная тварь, несомненно, об этом знала. Как говорил ведущий путь, пауки вчетвером положили 15 его бойцов, сильнейших из всего племени изменяющих, Сеть продолжала меня давить, и я услышал собственный хриплый крик. Нити впились в руки и голову, кровь стала заливать лицо. Тут послышались отдаленные хлопки. Паук пару раз дернулся и развернулся куда-то вправо, а ведь именно в ту сторону я оттолкнул Дашу. Чужой вдруг дернулся и отступил. Я услышал знакомый голос своего автомата. «Умница ты моя! Взяла коврушу и теперь не подпускает паука к себе, выигрывая время для спешащих на выручку ребят». Понятно, почему молчат автоматы и пулемет. Боясь зацепить девушку, бойцы хотят подойти ближе, а из снайпера ксадет Норт и Денис. Но вот «Паук» снова пошел вперед, и на этот раз вместо стука затвора я услышал только щелчок бойка. Магазины были только в разгрузке, а не бесконечна. «Паук» заворчал и стал бросаться из стороны в сторону. Видимо, мои снайпера делали свою работу на совесть, сбивая курс его атаки». Я первый раз в жизни горячо молился, чтобы мою жизнь взяли в обмен на шанс для любимой, пусть хоть самой призрачной и малой. Потом я услышал тихий, почти неслышный вскрик. Все в душе оборвалось. Я дернулся из запутывающей меня сети. Желание было только одно — рвать эту чертову тварь зубами, чтобы она захлебнулась моей и своей кровью. В следующее мгновение на поляну влетели мои артельщики в полном составе. Задержался только Андрон, но вскоре и он выбежал на холм. Все утонуло в грохоте. Паука буквально нафаршировали свинцом. Сеть, стягивающая меня, ослабла, почернела, съежилась и опала. Видимо, со смертью хозяина она утрачивала свои свойства и тоже не жила. Я вскочил и бросился к девушке. Даша лежала на боку, повернув голову в сторону туши мертвого инопланетянина и лежащего чуть правее побратима. Паук пробил девушке правое легкое. Второй удар пришелся под сердце. Даша умирала. Я поднял ее на руки, понес и опустил рядом с телом брата. Склонившись над обоями, я понял, что потерял семью. Неожиданно Даша моргнула и открыла глаза. Тут же я оказался рядом, чтобы расслышать то, что она шептала, глотая выступающие на губах кровавые пузыри. Голос был таким родным и таким тихим. «Мы встретились. Я же говорила». «Я убью их всех. Обещаю тебе». Слова зло вырывались из самой глубины в раз почерневшей души. «Никто не уйдет. Кровь. У тебя кровь на лице». Даша подняла правую руку и с видимым усилием прижала свои, тоже кровавольные пальцы, к моим губам. «Вы когда-нибудь ощущали кровь любимого человека на своих губах? Видели, как угасает в нем жизнь, как живые краски медленно сбегают с дорогого лица? А вот мне довелось. Душа разрывалась на части, и каждый кусочек вопил от боли. Меня учили справляться с телесной болью, но с этой я ничего не мог поделать». Даша снова подалась мне навстречу, и я услышал фразу, которую она буквально вытолкнула из себя, стараясь донести то, что переживала сейчас, чем в последнее мгновение хотела поделиться. — Ни о чем не жалею. Я была счастлива с тобой, Антон. Ты мое счастье. Навсегда. — Я? — Молчи. Обещай, что тоже не будешь жалеть. Обещай. Голос подруги стал требовательным. Ей это было важно, и я ее понимал, поэтому согласно кивнул. «Да, обещаю тебе, хотя не верил в то, что говорю, и не знал, смогу ли выполнить обещание. Хорошо, до встречи. Я люблю тебя». Улыбка светила лицо девушки. «Счастье! Ты мое единственное счастье». «Не уходи!» Я сжал Дашину руку, слабевшую и начавшую холодеть, все перепачканной в нашей с ней крови. Так хотелось удержать и не отпускать ее, словно объятия могли остановить смерть. Ответом был только тихий глубокий вздох она ушла. Улыбка пропала, лицо заострилось и побледнело. Счастье, бывшее таким полным и всеобъемлющим, растворилось в равнодушных лучах солнца, а голубое почти белое небо только подчеркивало ту малость, которую человек и его проблемы представляют для мира в целом. Одним человеком больше, одним меньше, замершее вращение земной оси и угасший смысл жизни. Это проблемы только этого конкретного малюсенького существа, Родилось оно или умерло, исчезло или появилось, какая разница. Человеческие масштабы ничтожны для Вселенной, хотя для каждого из нас потеря близкого человека – это и есть конец света. Охотник умер мгновенно. Фиолетовая кожа, покрытая шрамами, почернела, глаза ввалились. Он в последний раз прикрыл мою спину, его долг был уплачен. А вот мой перед ним и Дашей подскочил до заоблачных высот. Пророчество сбылось. Моя семья была мертва, брат и любимые ушли. Я не смог их защитить. Месть. Может, она успокоит мою совесть, но уж точно не возместит потерь. Поднявшись с колен и удалив с глаз, ставшую запекаться коркой кровь, я посмотрел вокруг. Мои бойцы рассредоточились по поляне. Норт исчез. Видимо, искал след или какой-нибудь намек на то, как такая огромная туша, вроде ждущего в темноте, могла просочиться в полностью просматриваемый сектор, Группа работала. Хоть что-то мне удается в этой жизни. Но теперь было не время искать следы и мстить. Сначала следовало отдать дань мертвым. Группа, внимание! Голос мой хрипел и был почти неузнаваем, но все разом обернулись ко мне. Новое вводная Операция провалена. Скоро тут может быть еще опасней. Построение походное. Тела берем с собой. Своих не бросаем. Ноль второй. Я вызвал Юриса на командной чистоте. Возвращайся. Юрис откликнулся сразу, и вскоре я увидел его, рысью выбегающего с той стороны леса, куда скрылись уголовники. Он подошел ко мне, чтобы объяснить что-то, но я жестом остановил его. Надо уходить. Подставу было не просчитать. В идеале никто из нас не должен был отсюда уйти. Быстро сворачиваемся. Для всего есть свое время и место. Сейчас нужно уходить. Вперед, старший сержант. Юрис подобрался, кивнул. Тела мы завернули в найденные в одном из сараев деревни куски брезента и, распределив нож, удвинулись к базе. Дашу я нес сам, не чувствуя тяжести, крепко прижав хрупкое тело к груди. Солнце скрылось так же неожиданно, как и появилось. Набежали тучи, небо опять стало таким, каким я уже привык видеть его здесь, пасмурным, с приглушенными полутонами серого. Блеск ненавистного мне светила перестал резать глаза, и я снова и снова вглядывался в заострившиеся черты бледного Дашиного лица — Капельки дождя смыли пятна крови, черты разгладились, боль их уже не искажала. Утерев влагу с мертвого лица и поправив волосы девушки, я запахнул кусок брезента, в который было завернуто тело, чтобы дождь не беспокоил мою любимую. Идти пришлось на северо-восток, огибая темную долину, чтобы, миновав зону ответственности бандитских патрулей, выйти к третьему аванпосту Альфы уже на рассвете, в воскресенье. Мой комбез пришел в абсолютную негодность после схватки с пауком. Нити ловчей сети местами прорезали защитный слой до теплоизолирующей прокладки, а местами дошли и до тела, оставив соднящие порезы. Но хуже всего было то обстоятельство, что теперь у меня был только один магазин к автомату плюс 64 патрона россыпи в гранатном подсумке и нож, который, по счастью, не пострадал. Пистолет просто разрубило пополам, а ПДА вышел из строя. Хорошо, хоть накопитель данных коммуникатора остался невредим. Пострадали только экраны и устройства ввода. Какое-то время связь еще работала, но стоило мне пройти пару метров, как коммуникатор окончательно издох и я остался без связи. Костюм потерял часть своих мимикрирующих свойств и теперь не так быстро менял цвет. Случись какая стычка с преследователями, и группе с тяжелым грузом и со мной, почти безоружным и без связи, придется очень кисло. Норт отправил Андрона с Михаем в головной дозор, а сам подхватил концы импровизированных носилок, на которых лежали останки охотника. Менялись все по очереди, но тело Даши нес я сам, не выпуская его из рук». Так прошло около 12 часов, мы двигались в полтора раза медленнее, чем требовалось, однако темп все равно был приличным, хотя пришлось два раза останавливаться, чтобы перевести дух и свериться с текущей обстановкой. Картина, которую мы получали наставшей командирским ПД «Анорда», была ожидаемо тревожной. Шесть групп старателей, чью принадлежность какой-либо из известных группировок определить с уверенностью было нельзя, крутились возле места схватки. Еще три численности от 5 до 12 человек каждая по спирали прочесывали окрестности в направлениях северо-северо-восток и юго-запад. Кодированный характер переговоров не позволял определить, кто это, но стойкое ощущение, что загонщики пришли по нашу душу, не покидало меня ни на секунду. Спустя еще два часа, когда окончательно стемнело, мы сменили направление и очутились в роще, состоявшей едва ли из десятка деревьев. Видимо, тут когда-то был небольшой парк. Сквозь пожухлую траву то там, то здесь виднелись куски асфальта, а в центре рощи обнаружилась чаша небольшого фонтана. По идее, ничто не указывало на наличие дорог в таком месте, как это. Создавалось впечатление, что мы снова оказались на территории пространственной аномалии. Хотя кто может быть уверенным в постоянстве любой мелочи в таком странном месте, как зона отчуждения? Зыбкость всего и вся, даже, казалось бы, таких незыблемых вещей, как топография давно изученного района, была тут чем-то совершенно необычным. Поэтому не стоило расслабляться, и надо сверять с шестым чувством каждый свой шаг и поступок, иначе человека может постичь участь куда хуже, чем просто смерть. Внимательно изучив карту, я понял, что если мы не ускоримся и не прорвемся к рассвету сквозь сужающееся кольцо облавы, то через 12 часов с небольшим нас окружат и перебьют. Я в плен сдаваться не собирался и не этому учил своих людей. Все они знали, что наш удел – бой до последнего. Нужно было либо выбрать хорошую позицию и занять круговую оборону, чтобы дорого спросить с врага за свои жизни, либо избавиться от тел и, ускорившись, уйти в отрыв. И то, и другое противоречило кодексу, который я перенял от своего главного наставника капитана Шубина. Требовалось найти третий путь. Я его и искал. И не находил. Решение пришло ко мне само собой. Давно, еще когда я служил в одной горной республике, нас прижали в горах. Патроны и вода были на исходе. Нас осталось шестеро. Четверо, включая меня самого, были ранены. Один мертв. И мы, сменяясь, поочередно не тело, ставшее вдвое тяжелее. В тот раз причина не оборудовать могилу товарищу была вполне прозаична. Духи выкопают покойника», и, надругавшись над телом, скинут останки нашего товарища в пропасть. По их законам, тело неверного следует расчленить, чтобы дух покойника не нашел дороги в рай, став неприкаянным скитальцем. Но есть среди бандитов и такие, кому просто скучно. А издевательство хоть над мертвым, хоть над живым – это что-то вроде развлечения, поскольку других аттракционов тут нет. Мы тогда держали оборону в пастушьей хижине, где у нас, кроме дров, роль которых исполнял сушеный помет, скота, спрессованные в неровные брикеты, было еще с десяток разбитых на щепу снарядных ящиков. Дерево в тех местах не и роскошь. Сам сколько раз выменивал на старые оконные рамы и те же ящики из-под боекомплекта всякую всячину, отличные кроссовки, бытовую технику и прочее, что контрабандисты тянули с той стороны границы. Командир собрал нас, объяснил ситуацию. Либо подыхаем, либо устраиваем Самсонову, так звали убитого радиста, похороны в стиле древних викингов. Костер получился знатный, тело сгорело дотла, хотя воздух в горах особенный, все очень плохо горит. Дым рассеивался, теряясь в скальных расщелинах, восточный ветер, утягивая едкий дым, заставлял его стелиться низко по земле. Тело товарища духом на поругание не досталось. Ситуация, в которой мы оказались сейчас, немногим отличалась от того случая в горах – Тела Даши и охотника нельзя было просто зарыть в землю. Я чувствовал, что это будет неправильно по отношению к близким мне людям. В то же время необходимо было спасать тех, кто мне доверял, и вывести группу без потерь. Что бы ни случилось, никогда нельзя подводить никого, вне зависимости от того, жив он или уже нет. Если зарыть Дашу и побратимо в отравленную землю зоны, кто поручится, что после очередного выверта местной природы оба они не превратятся в нечто вроде тех неупокоенных, которым нам доводилось встречать тут во множестве. Более того, я чувствовал, что некто только и ждет случая, чтобы побольнее ткнуть в мою еще свежую рану. Враг обязательно будет искать тела. С усилием я поднялся и подошел к телам, лежавшим в стороне от костра. Даша как будто спала, а по братим, даже когда кровохлеб жив, он мало чем походил на существо, способное к каким-либо проявлениям эмоций, А сейчас его тело вообще казалось высеченным из цельной каменной глыбы, подобно идолу, забытой ныне религии. Я встал рядом с погибшими на колени. Силился припомнить слова какой-нибудь молитвы, но ничего, кроме «Господи, будь с ними добр, а не лучшее, что было в моей жизни», в голову не приходило. На душе было мерзко, в груди поселился мертвный холод, словно кто-то вогнал мне лошадиной дозы новокаина, а сверху присыпал все добрые тонны льда – Поднявшись на ноги, я внезапно ощутил знакомое присутствие. Тяжко и холодно, самое отвратительное сочетание. Подняв глаза, я увидел в пяти шагах перед собой видящего путь и троих изменяющих из его свиты. Вождь племени сделал шаг вперед и заговорил. В книге пути сказано, что ступающий потеряет семью, но там не сказано, что он сам будет ее хоронить. Я не смог уберечь ни любовь, ни дружбу, а значит, не заслуживая и права на скорбь, Слова вырывались из самой глубины души, но, лишь закончив фразу, я понял, что не отдам тела. Сзади послышался нарочито громкий ляск. Оглянувшись, я увидел, что вся моя группа собралась вместе, недвусмысленно поднимая оружие. Но исход боя был предопределен. Кровохлебы были сильнее нас, и не играло роли, что их четверо. Количество не всегда определяет качество. Мы лишь за соблюдение традиций, Антон. Никто не оспаривает твоего права на скорбь по близким. А что касается, заслужил или нет, думаю, что скоро ты узнаешь это сам. Сейчас слишком сильна боль утраты, и я не стану винить другого в том, что испытал и испытываю сам. Мы заберем тело брата с собой, и ты, как изменяющий, будешь присутствовать на похоронах. В его смерти нет позора. Он отомщен, убийцы мертвы, бился он честно и славно, но твоей семьи больше нет». Видящий поднял руки, давая понять, что не ищет боя. Его свита отступила в тень, так что виден теперь был только он. «Значит, меня изгоняют, как когда-то вы хотели изгнать охотника?» Нужно было тянуть время. Не хотелось, чтобы трупов стало еще на пять штук больше. У кровохлебов было что-то на уме, раз они не напали тотчас, как только услышали лязг оружия. Любой ценой следовало избежать конфликта. «Ты все узнаешь!» Видящий путь послал импульс недовольства и изумления, поведя подбородком, скрытым в пучках щупалец в сторону моих артельщиков. «Пока не время для ответов. У тебя есть чем заняться. И...» «Думаю, ты делаешь правильно. Здешняя земля непредсказуема не только для живых. Мертвым она тоже не дает покоя. Прощай. Вскоре пришлю тебе весть». Кровохлеб сделал знак сопровождающим, Те без видимых усилий подняли тело охотника и снова замерли, заняв свои места в двух шагах позади видящего. Но тот не уходил, послав мне импульс, побуждающий к разговору наедине. Я махнул своим хлопцам в знак того, что все идет нормально, и ребята неохотно вернулись к костру. Их можно было понять. Зная могущество и силу кровохлебов, они недоумевали, почему иномиряне не пришли на выручку своему родичу тогда, на поляне. Трудно объяснить, почему люди другой культуры и традиции поступают в определенных случаях так, а не иначе. Я-то точно знал, что бой был предрешен именно из-за того, что изменяющие чтут традиции семьи, когда любое вмешательство в схватку без просьбы о помощи считается бесчестием. Видящий путь подошел ко мне так, что нас разделяло только бережно завернутое в брезент тело Даши. Он сделал незаметное движение кистью правой руки и в ладони его очутился артефакт, испускающий волны синего сияния. Чуть помедлив, он протянул мне маленький, сантиметров 10 в диаметре, шарик со словами «Возьми. Это мы используем, когда хороним павших. Своих павших». Последнюю фразу Кровохлеб выделил. Видимо, хотел показать, что я и Даша не чужие для племени. Вообще чувствовалось некое усилие, которое вождю племени, пришедшего из другого мира, приходилось прикладывать для того, чтобы не открутить непонятливому человечку голову. Что это такое? Мы зовем этот артефакт «Прощальный свет map. Есть предание, согласно которому наши предки принесли с собой осколки одного из последних камней, погибшего в битве с ткачами задолго до начала исхода. Осколки камня рассеялись здесь, по всей зоне, не даваясь в руки никому, кроме изменяющих. Тогда есть риск, что я не смогу взять его». Книга «Пути» говорит, что именно это определит дальнейшую твою судьбу. Прощальный свет либо признает тебя, либо отвергнет. И что будет, если отвергнет? Слова словно выскакивали сами собой, была чувствительность и живой интерес к происходящему, притупились, приключения закончились. Осталась только тупая боль в груди, да удивительно ясное незамутненное чувство окружающей обстановки, когда слышен каждый шорох, а решения как бы сами приходят на ум и оказываются верными. Стресс, наверное. Но мне теперь все едино, лишь бы вывести ребят, и... Больше ничего не хотелось. В душе царила звенящая пустота, а на губах до сих пор стоял привкус дашенной крови. Ну, тогда ты просто наберешь дров в парке, а мы все окажемся перед непростым выбором. Бежать дальше, чтобы спастись от ткачей, либо принять последний бой на этой земле, ненадолго заменившей нам родной дом. Ты готов принять прощальный свет? Ощущения опасности я не испытывал. По большому счету, мне вообще было сейчас все равно, сбудутся какие-то пророчества или нет. Мир сузился до размеров этой рощи, где, кроме тела любимой девушки, еще находились четверо моих бойцов, жизни которых зависели от того, смогу я превозмочь личное горе и вернуть их на базу в целости, или мы все ляжем здесь. Поэтому без колебаний я протянул руку к шарику. Давай попробуем. Раз опять ставки запредельны, лучше узнать результат побыстрее». Вождь кивнул, и шарик плавно начал опускаться на мою перебинтованную грязную ладонь. Медленно, словно законы гравитации больше не существовали, артефакт завис в воздухе между моей ладонью и огромной клешней видящего. Шарик менял цвет с темно-синего до голубого. Казалось, что вечность прошла с того момента, как вождь разжал пальцы. Совершив ровно восемь оборотов вокруг своей оси, артефакт опустился ко мне на ладонь. Я сжал пальцы, и по телу пробежала судорога, как при слабом разряде тока. В голове помутилось, но спустя мгновение все пришло в норму, и я отступил на шаг, взглянув на изменяющего, вопросительно. Волна эмоций, исходящая от кровохлеба, не поддавалась четкому описанию. Целый ворох ощущений от облегчения до сожаления. Да, именно это я почувствовал острее всего. Этот воин жалел, что не ему выпала ноша, доставшаяся мне. Помолчав, видящий произнес с расстановкой чеканя каждое слово. «Свершилось». В книге «Пути» сказано, что луч прощального света map падет на ту, кто света не узрит, а прольет свет, изменяющий, который, лишившись семьи, создаст новый узор линии вероятности. Да будет так. Посох вождя грянул оземь. По траве прошла волна голубоватого свечения. В воздухе запахло озоном, но артефакт вел себя спокойно. Даже порезы перестали соднить, хотя, наверное, это было чисто субъективное ощущение, вызванное необычностью момента. Что теперь? Мой голос не дрожал, никаких особенных перемен в себе я не ощущал, все было как раньше, за мгновение до случившегося. Свет-мап сам заговорит с тобой. Тогда ты поймешь и почувствуешь, что необходимо сделать, как если бы делал это много раз. Теперь же прощай». Видящий путь отступил в открывшуюся воронку портала вслед за свитой. «Знаешь, ступающий, я охочусь уже больше десяти сотен лет по вашему счислению лет». Но впервые мне довелось быть свидетелем столь быстрой смены событий и стольких чудес разом. Ради этого стоит жить, за такое не жаль умереть. Прощай, брат племени изменяющих. Кровохлебы исчезли в туманной дымке, пространство с тихим хлопком сомкнулось за ними. Тугая волна воздуха сбила редкую сухую листву с нижних ветвей деревьев. Стало заметно темнее. Зажав артефакт в кулаке, я подоткнул брезент у тела девушки и вернулся к костру, который мы развели в ямке возле трехметровой чаши фонтана. Сел чуть в стороне, так, чтобы свет пламени не освещал меня, прислонился к стволу большого в три обхвата дерева, поднял взгляд к небу и, как в детстве, стал разглядывать плывущие по небу тучи, причудливо складывающиеся в образы зверей, птиц. Северо-западный ветер гнал стада небесных странников прочь. Голову не занимали мысли о значимости момента, Все, чего я хотел, это похоронить любимую девушку и вывести своих людей в безопасное место. Артефакт так и оставался зажатым в кулаке, но вроде ничего странного не происходило. Время. Человек всегда стремился ухватить, обуздать любое явление, превосходящее его понимание, подчинить, поставить себе на службу. Лишь только время так и осталось то рекой, то оборачивалось струйками бегающего сквозь пальцы песка, отказываясь покориться». Тогда люди придумали себе отмазку, по которой время субъективный фактор, вроде как и совершенно надуманная величина. Но нет-нет, да и проскользнет сожаление, даже злоба по поводу того, что время так и не желает покориться, ускользает от поднимания. Сейчас я не хотел повернуть эту реку вспять, и не было желания собрать убежавший песок. Произошедшее менее 10 часов назад просто случилось, и я более чем уверен, произошло бы вновь. Пусть на короткий миг, но счастье во всей его полноте появилось в моей жизни, осветив закостенелую и израненную душу, заставляя подспудно задавать себе один и тот же вопрос, чем я заслужил такое. Про любовь не просто животную страсть, превращающую человека в некое подобие скотины, лишенной разума, а именно про любовь написано и сказано ровно столько же, сколько и про ее противоположность, ненависть. Много раз мне приходилось читать о том, как страдают разлученные души, как соединяются в едином порыве сами сущности людей, а не только их тела. Все это тогда было выше понимания. Даже самым талантливым творцам редко удавалось описать даже треть той радости и той боли, которую испытал я, теперь уже на собственной шкуре. Вершина взлета души сравнимы только с глубиной пропасти, в которую теперь низверглось, казалось все мое существо. Тьма и опустошение, пепел и горечь — вот все, что осталось. Но нет, в глубине, на самом донышке, изъеденной горем души, занимался свет. Память возвращала улыбку любимой. Звук ее смеха, запах волос и кожи снова окутали меня с головой, отгоняя прочь темноту и жгучую боль. Норт и остальные обернулись в мою сторону, как один. Сквозь плотно сжатые пальцы артефакт, мерно пульсируя, распространял метры на два вокруг себя волны синего света. Через мгновение пришло осознание того, что нужно сделать. Поднявшись с земли, хриплым голосом я отдал приказ собираться, а Андрона с Денисом попросил расчистить чашу фонтана от палой листвы и прочего наносного мусора. Никто не спросил, зачем. Все просто молча принялись собираться. Доверие ко мне, несмотря на случившееся, было все так же велико. Зажав свет мап в кулаке, я вернулся к тому месту, где лежало тело девушки. Подняв тело на руки, я пошел к чашу фонтана. Чаша была пуста, в центре раньше была какая-то фигура, но теперь торчали только обрезки труб. Положив тело в центр чаши, я развернул брезент и снова стал вглядываться в заострившиеся черты родного лица. Затем сложил ее, уже начавшие коченить руки, под грудью, вложил в белые холодные пальцы артефакт. Последний раз поправил сбившиеся волосы, падавшие девушке на глаза, поцеловал ее в губы и, встав с колен, вылез из фонтана, не в силах отвести взгляд от той, которая так много отдала ради столь ничтожной малости, как моя жизнь. Тем временем воздух над телом начал дрожать, затем артефакт в Дашиных руках засиял синим, а потом фиолетово-зеленым светом, и тело девушки объяли в сполохе прозрачного чистого пламени. Однако огонь не уродовал тело, оно словно растворялось в чистом прозрачном пламени, очертания фигуры и лица словно оплывали, сливаясь со струями огня. Свет становился все ярче, пока на него не стало больно смотреть. Спустя какое-то мгновение к небу устремился ярчайший столб света, раздался мощный хлопок, и все снова поглотила тьма. Костер потух, и я уже не мог разглядеть того, что было в чаше фонтана. Метнувшись через бортик, я зажег маленький фонарик, одолженный у Норда, Чаша была пуста, ни следов горения, ни горстки пепла. Девушка словно истаяла в пламени или вознеслась на луче света к серому хмурому небу, набрякшему дождевыми облаками и грызающемуся зарницами молний. Подняв взгляд вверх, я прошептал: "До встречи, я буду ждать". Затем дал команду на построение, и наш небольшой отряд двинулся в путь, поскольку преследователи непременно должны были засечь вспышку яркого света. Норд поравнялся со мной, и мы стали совещаться. Увиденное его не слишком удивило, либо латыш просто не показывал виду. «Командир, две группы севера и северо-востока идут параллельно нам курсом на перехват. Место открытое. Думаю, через полчаса увидим их». «Это нормально. Сейчас мы в отрыве как от них, так и от остальных загонщиков. Давай команду, меняем направление. Идем навстречу той группе, что ближе к нам. Перебьем их по очереди. Нападения от нас не ждут, а избежать боя тоже не выйдет». «Нужно уравнивать шансы». «Согласен. Ты как сам-то сможешь?» «По прибытии на базу два наряда на кухне за глупые вопросы». Я улыбнулся. «Группа, слушай вводную. Противник на три часа. Занимаем позицию по схеме 4-1». Я планировал ударить преследователем во фланг, внезапным нападением лишив их численного преимущества. По прикидкам Норда, преследователей было человек 15, и появиться они могли со стороны заброшенного свинокомплекса. Чуть южнее территории Сечевых располагались два готовых свинарника и еще один недостроенный, у которого второй и третий этажи представляли собой переплетение перекрытий и балок. Но именно там заседет снайпер или координатор, если придется нападать с этого направления. А тут и гадать не надо, поскольку дальше нас северо-запад только радиоактивные пустоши, примыкающие к свалке, а на востоке кругловка, да и радар недалече. Поэтому загонщики и выбрали для движения именно этот участок местности шириной в полтора-два километра. Другое дело, что хоть противник и действовал под единым командованием, но силы его тоже были ограничены, и везде он поспеть не мог. Короче, в кольце окружения образовалось немало брешей, в одной из которых мы и сунулись. Вот и спешили сейчас преследователи, перебросили сюда всех, кто был рядом – А это предвещало потеху под названием «встречный бой». Штука крайне неприятная для преследователей, поскольку они должны нас сначала локализовать, а вот с этим-то и возникали проблемы. Примерные направления они знали, но без спутников и вертушек ничего уточнить не могли. Это как нащупать в кармане бритвенное лезвие. Ты точно знаешь, что оно там, но если поторопишься, то раскроишь пальцы до крови. А загонщики торопились. Волна, судя по паническим воплям, на открытой частоте через каких-то пять часов накроет зону, и сила ее будет по местным меркам выше среднего. Это означает, что спрятаться можно только под землей, а на поверхности или в погребах местных хат укрыться без ущерба для здоровья не получится. Время поджимало, торопились все. По заданной схеме один снайпер выдвигается в тыл или во фланг противника. За ним, как обычно, первый выстрел. Пулеметчик тоже занимает фланговую позицию и бьет противника уже по площадям, прижимая к земле и давя вражеские средства поддержки. Штурмовики ждут сигнала выйти противнику в тыл и добить уцелевших, либо поддержать огнем из-под ствольников снайперов и пулеметчика. Лорд, снимай гарнитуру и ступай к развалинам. Там затихарись и жди. Наши гости наверняка вышлют разведку. И это будет, скорее всего, твой коллега. Дай ему сказать своим, что все в порядке, и забирай его шарманку. Выйди в эфир на резервной частоте и дай знать тоном, что готов работать. Потом вали радиста, как только они пройдут мимо тебя и покажут спину. Все понял». Латыш улыбнулся и кивнув, протянул мне свой ПДА с бахромой гарнитурой и зарысил к развалинам. Я снова стал таким, как обычно, поэтому друг успокоился. То же самое можно было сказать и про стальных артельщиков. Уверенный тон командира и привычный противник действуют как успокоительные. Михай занял место на склоне Холмика на правом фланге, держа в широком секторе северо-запад и часть северо-восточной оконечности равнины, поросшей редкими дорожками колючего кустарника и чахлыми деревцами. Пулеметчик из него получился, по отзывам Юрис, очень неплохой, Да, и барсука о молдаване насилил в рекордный срок, всего за две недели. Это и понятно. Новый ручник очень схож по устройству со старым добрым РПК, выгодно отличаясь от предшественника высокой кучностью огня и большим удобством в работе. А наличие оптики позволяет уверенно работать даже по одиночным целям на приличной дистанции. Чужая гарнитура была непривычна. Звук чуть тише, чем у моей, и слабина проводки подрост более высокого человека. Но это мелочи. На тактической карте разворачивал следующая картина. Две группы радиосигналов разошлись, и одна, более многочисленная, свернула на юг, а те, что были от нас на расстоянии чуть меньше километра, быстро двигались в нашу сторону. Мы с Андроном взяли на 200 метров левее позиции Михая и залегли. Молодой на склоне плоского холмика, а я во вражке. Денис со своей СВУ выбрал позицию среди зарослей кустарника на левом фланге. Его задача была страховать Норда. Антон имеет в виду СВУАС – модификацию снайперской винтовки Драгунова, точное название ос 3 ОЦ-3АС для ВДВ. Парень тоже возмужал за те неполные три месяца, что был в отряде. Появилась в нем некая отстраненность, свойственная всем снайперам, которых мне приходилось знать. Толк из паренька определенно будет. Двигаясь длинными зигзагообразными рывками, Денис занял позицию таким образом, чтобы кустарник скрывал его силуэт и одновременно не закрывал сектор обстрела. Все замерло, как это обычно бывает, когда последняя суета улеглась, и наступил момент напряженного ожидания. В такие моменты время тянется очень медленно, а окружающая обстановка своим спокойствием только нагнетает общее напряжение, делая ожидание события еще более тягостным. Адреналин впрыснут в кровь, глаза ищут противника, но ничего не происходит, пока боевой задор не схлынет, а внимание не станет ослабевать и рассеиваться. Противник появился внезапно, когда холод начал уже сильно досаждать. Теплоизоляция комбеза была нарушена, и долгое лежание в полной неподвижности давало себе знать. Монокуляр, к счастью, не пострадал, поэтому я сразу заметил, как быстро движущиеся точки на горизонте обрели очертания людей с оружием, быстро перемещавшихся по равнине, низко пригибавшихся к земле и время от времени замиравших на месте. Всего я насчитал семерых. Но это только те, кого удалось засечь при смене позиции. Наверняка преследователей было больше. Вооружены они были пестро. Дробовики, автоматы, пару пулеметов, судя по виду, бельгийские трещотки, вроде той, что была у Коли десантника. Вот они разошлись. Пулеметчики заняли высотки по флангам на северо-западе возле сваленных в кучу железобетонных балок, напоминающих некое нагромождение повальных ветром деревьев. Присмотревшись внимательно, я различил на комбезах загонщиков эмблемы «Сичи». Странно, но такие «Шевроны» сами по себе мало о чем говорят, хотя маскировка подсечевых полностью себя оправдывала. Группа работала вдоль границ зоны ответственности данного клана. Не исключаю, что противник даже имеет в наличии пакет радиочастот и позывных на случай встречи с патрулями Сичи. Более никаких особых примет не было. Движение и тактика совершенно стандартные, могущие подходить как в прошедшем выучку в бывшем Союзе, так и в странах Альянса. Оставалось только ждать, пока дистанция не сократится до трех сотен метров, чтобы Михай смог работать наверняка. Неожиданно пискнул одолженный у Юриса ПДА. На резервной частоте три длинных тона. Норд прибрал разведчика нападавших. Но теперь пошла потеха. Мир ожил, наполнившись звуками боя. У войны тоже есть своя музыка, которую приятно слышать тому, кто знает партитуру оркестра, фигурально выражаясь. Застрекотал барсук. Звук пулемета был заметно тише, чем если бы работал тот же РПК, да и факела дульной вспышки не было. Михая выдавали только шевеление сухих стеблей травы да небольшой дымный шлейф, который, однако, быстро истаивал, не демаскируя позицию пулеметчика. Сухо треснул выстрел снайперки Дениса, и вот уже фигура, залегшего на холме слева вражеского пулеметчика, дернулась, и человек покатился по склону вниз. Противник действовал грамотно. Бойцы рассредоточились и залегли, пытаясь вычислить наши огневые точки, но в темноте, где ориентиром часто является дульная вспышка пламени, шансов у них не было. Нам с Андроном досталась роль наблюдателей. Снайперы и пулемет не оставили преследователям много шансов. Бой длился едва ли три минуты, а загонщики потеряли уже до двух третей личного состава. Однако радоваться было рано. Денис зевнул двоих нападавших, мыкавшихся в хвосте колонны и поэтому укрывшихся в складках местности. Теперь же эта парочка вознамерилась прижать моего снайпера. Один довольно удачно пальнул из-под ствольника, заставив Дениса замолчать, а второй длинными скачками обходил моего бойца справа, отрезая ему пути отхода. Норд, видимо, был занят, поскольку кроме этих двух волшебников, все остальные преследователи только и могли, что беспорядочно палить во все стороны. Я кивнул Андрону, давая понять, чтобы тот держался слева за мной и пополз на выручку снайперу. Денису пришлось туго. Второй автоматчик не давал ему поднять голову, а первый тем временем уже вышел артельщику в тыл. Еще каких-то десять метров и он будет на дистанции броска гранаты. Я приподнялся и, перекинув флажок переводчика огня Кавруши одиночный огонь. Что тут поделать? Рок-то всего один. Вот среди травы мелькнули детали одежды, показалась голова в душегубке. Я выстрелил два раза. Голова исчезла, шевеление травы прекратилось. Осмотревшись по секторам, маякнул рукой Андрону «Прикрывай» и двинулся вправо, обходя место падения тела по дуге и не опуская оружия. Вот показалась груда тряпья, потертый пятерышный калаш. Не, этот уже отвоевался. Верхушки черепа у покойника практически не было. Шапка набрякла черной кровавой жижей. Снимать такую с тела будет очень неприятно. Второй номер этого трупа все еще был в седле. Совсем близко ухнул взрыв. Сволота метка пуляла из-под ствольника. Отжав тангенту, я вызвал Дениса напрямую. На хитрости не было времени. «Ноль четвертый, меняй позицию. Этот гад от тебя через пару минут мокрое место оставит. Отползай помаленьку». «Понял, 01. Отхожу вправо пять. Не зацепите». «Понял. Отбой». Короткими перебежками мы с Андроном двинулись влево, огибая холм. Картина теперь прояснилась. Наш метатель гранат залег возле кучи щебня, заросшего травой и напоминавшего очертаниями сгорбленную человеческую фигуру метров трех ростом. Умелец уже смекнул, что его напарнику не улыбнулось заполучить Денисов скальп на пояс, и вот уже темный силуэт вырахнулся впереди, справа от меня. До вражины было метров сто. Повернувшись в сторону сектора, где заметил движение, я три раза быстро нажал на спуск. Сгусток темноты отделился от общей массы холма и осел на землю. Дав отмашку напарнику, я зигзагом двинулся вперед. Мы огибали с левого фланга порядки противостоявших нам ряженых подсечевых и казались у них в тылу, имея развалина свинофермы по левую руку. Но добивать оказалось некого. Преследователей больше не осталось. Пискнул ПДА, и в наушнике на резервном канале раздался голос Норда. «Командир, все чисто. Вторая группа идет на сближение курсом северо-северо-восток. Они будут здесь через 40 минут. Сиди на месте. Группе «Общий сбор». Ориентир 2. Доложите потерях. Здесь 0,2. Группа потерь не имеет. По секторам чисто. Сейчас можно было хоть орать в эфире на открытой частоте. Звуки боя были достаточно громкими. Да и те, кто шел на подмогу, побитым нами наемником, тоже не дураки. Догадались, что к чему. Собравшись у недостроенного здания, артельщики построились в колонну. Я отдал Норду его ПДА, и мой зам на рысях ушел вперед, в головной дозор. На наручных часах было без пяти два. Бой длился ровно 10 минут. Теперь следовало быстро уходить, осматривать трупы времени не было. И так ясно, что это сектанты или те, кому они платят. Всего нападавших оказалось 11, считая разведчика, которого Юрий заколол как раз тот момент, когда незадачливый скаут закончил докладывать своему начальству, что в секторе чисто. Это были обычные наемники, судя по экипировке, из какой-то не слишком многочисленной группировки. Вряд ли они входили в структуры Сичи, поскольку западники предпочитали американское либо немецкое оружие, а тут был такой разносол, что в глазах рябило. Что бы там ни не декларировали лидеры сечевых, но натовский оружейный стандарт они блюли неукоснительно. Более того, стволы и амуницию им доставляли с завидным постоянством, и, как правило, это были излишки со складов американской или английской армии. Цены тоже не соответствовали мировым, оружие было часто вдвое дешевле, чем за колючкой. Так могло быть только в одном случае. Группировку кто-то серьезно датировал, плюс постоянный костяк клана состоял в основном из украинских военных, уроженцев западных областей страны и подозрительно много присутствовало иностранцев из Канады, США и Евросоюза. Ребята были с боевым опытом, и скоро выяснилось, что работают боевые подразделения СИЧИ по натовским, а точнее чисто амерским стандартам. Слезали все, вплоть до кодовых обозначений и структурных схем. Оставив после себя трупы и испорченное оружие, мы продолжали быстро удаляться на северо-восток, чтобы обогнуть территорию армейских складов и к рассвету выйти к первому блокпосту внешнего периметра обороны Альфовской базы. Не успели уйти метров на 400 вперед, как с места схватки послышались визг и чавкающие звуки. Псевдоплоть за много километров чует падаль, отдавая особое предпочтение человечине. Трусливые твари дожидались конца боя где-то неподалеку и накинулись на трупы, как только поняли, что нам, мясо покойных наемников, не сгодится. Остановок до рассвета мы не делали, стараясь как можно дальше уйти на север, чтобы по темноте проскочить сквозь патрули сечевых. В последнее время они почти открыто наращивали численность своих ударных групп, восполняя потери, понесенные во время последнего штурма укрепрайона сектантов когда в угоду американским друзьям штурмовали хорошо укрепленный форпост Братства Обелистка. Но на этот раз людей на базу Сичи прибыло втрое против прежнего, и почти никто из них не владел державной мовой, преимущественно это были поляки, чехи и прибалты. Однако приказы новичкам отдавали крепкие ребята в годах, говорящие исключительно по-английски с остальным германским акцентом. Судя по тем данным, которые мне передал Василь, характер тренировок, проводимых на обширных полигонах Сичип, предполагал отработку взаимодействия небольших штурмовых отрядов в городских условиях. Как я и говорил особисту, амеры решили больше не миндальничать и, задействовав свои силы, в наглую готовили новый штурм Припяти. Скорее всего, они спелись с военными, и это будет выглядеть как скоординированная с войсками особого Чернобыльского района войсковая операция. Военным отводилась роль Пугала, Как, впрочем, и большая часть сечевых. Думаю, под шумок Амеры снова попытаются силами нескольких групп спецназа проникнуть в подземный комплекс братства Белиска», сорвать банка, не делиться с остальными. Их просчет состоял в том, что не только они решили поиграть в войнушку. Наверняка Альфа и ее спонсоры из России тоже решили не ждать милости от судьбы, и на штурм со своего направления они ринутся едва ли не раньше своих западных коллег. Теперь все они будут, толкаясь локтями и мешая друг другу рваться к заветной черте, где их наверняка уже ждут. Что на этот раз приготовили сектанты, охотникам до чужого добра, предсказать не берусь, но вряд ли они бездействовали все это время. Мой прогноз был неутешителен для всех трех группировок. Их всех ждет смерть. Шаг за шагом, километр за километром, наш маленький отряд преодолел расстояние до блокпоста, где меня уже ждали, и встреча эта не была приятной. К полудню следующего дня мы вошли на территорию Альфы и почти сразу были припровождены до шлагбаума, где, вопреки обычному столпотворению, было малолюдно. Точнее, там стояли трое патрульных и Богдан Лесник. Дашан отец был почти неузнаваем. Правая рука лежала в лубке на перевязи, а в левой он держал тяжелую сучковатую трость, на которой опирался. О гибели дочери он, скорее всего, уже знал. Юрис связывался со слоном, тот заказал пропуска только на нас пятерых. Пока мы были еще в метрах двухстах друг от друга. Я окликнул Норда. «Юрис, веди ребят на базу, мойтесь, чиститесь и отдыхайте до завтра. Я? Мне надо переговорить с лесником. Дело, сам понимаешь, почти семейное». «Ага. Да он тебя пристрелит, хоть и калеченный теперь. А ты?» Друг внимательно посмотрел мне в глаза... «Ты хочешь помереть побыстрее? Бросить нас?» Юрис, я развернулся и схватил почти на голову возвышавшегося надо мной латыша за верхний край комбеза. Я виноват в смерти его единственного ребенка. Для него она больше, чем дочь, больше, чем... Короче, он вправе сделать со мной все, что захочет. Я виноват. Орать я никогда особо не был, Гораст, поэтому говорил, не повышая голоса. Так, чтобы слышал только один Юрис. Вопреки всем байкам... Про некую тормознутость прибалтов он был иногда вспыльчив. Справедливости ради надо отметить, что вывести из себя этого внешне невозмутимого парня было очень непросто. Рычать он начинал только когда чувствовал свою беспомощность, например, в споре со своим непосредственным командиром. Норд злился от того, что его друг вот так просто может отдать себя в руки ополоумевшему, по его мнению, старику. — Да в чем? — Латыш стряхнул с груди мои руки. — В чем ты виноват? В том, что эта тварь не завалила тебя там же на поляне? Херня. Ты мелешь херню, командир. Смотри. Он показал на артельщиков, с тревогой наблюдавших за нашей перепалкой. Мы все могли остаться там, но ты нас вывел. В который раз уже вывел. И теперь уже я. Слышишь, я приказываю тебе идти с нами. Если этот старик хочет тебя грохнуть, так я... Мы ему этого не дадим. Юрис решительно взял меня за плечо, но я стряхнул захват и отступил на два шага обратился к Михаю и Андрону, как к двум наиболее крупным бойцам нашего отряда. «Уведите его, со мной все будет нормально. Но...» Михай отрицательно мотнул головой, а слон-младший высказался за всех. «Нет, Антон Константинович, такой приказ мы выполнить не можем. А вдруг старик этот и правда с горя умом повредился, может и стрельнуть, а вы не при делах. Горе большое, все понимаем, но под пулю подставляться не дадим. Даже не приказывайте, не дадим и все». «Да не мучь ты, бойцов, взять. Не стану я никого убивать, тем более что хлопцы твои меня вперед порешить успеют. Да и неправильно это!» Это подошедший Богдан прервал намечавшийся бунт. Смотреть вблизи на убитого горем отца Даши было тяжело. Он сразу постарел лет на двадцать, взгляд потух. «Еще бы! Единственный свет души, его дочка, вдруг оказался там, откуда уже не возвращаются!» Хотел вот в башне твоей дождаться, да не застал никого, только замок амбарный на воротах, да матерная записка, чтоб дверь не думали ломать. Тяжко опираясь на палку, продолжал говорить тихим голосом лесник. «Крепко бойцы за тебя стоят, Антон. Значит, и правда ничего поделать было нельзя. Дом-то позовешь, а то я в шалмане тутошном остановился. Клопов вроде нет, но не люблю я казенное». Лесник подошел ко мне вплотную и, перебросив трость в левую руку, правую протянул мне. Что-то произошло в тот момент, когда я протянул свою перебинтованную ему навстречу, и мы крепко обнялись. Предательски защипало глаза. Сморгнув, я согнал непрошенную влагу с глаз. Слезинки тут же затерялись в корке, засохшей на лице крови, которые не смыли даже капли накрапывающего дождя. Слез никто не заметил. Когда идет дождь, обычно так и бывает. Мы все вместе прошли за внешнее кольцо охраны базы и уже через час были в башне. Слон, как самый старший из нас, долго еще бросал на лесника косые настороженные взгляды, но потом успокоился и он. Все разошлись по комнатам, а я первым занял душ. Сил не осталось даже на то, чтобы обтираться мочалкой. Стоял просто так, слушая, как вода каплями стекает по телу на кафель. Ран серьезных у меня не было, только с десяток порезов до пары синяков на груди и правом боку. Переодевшись и заново перебинтовав руки, я сел на кровать и выпал из действительности, провалившись в глубокий сон. Сначала была только темнота. Черная вязкая жижа затягивалась головой, грозя залить дыхательные пути. Попробую я сделать хоть один вдох. Барахтаясь, я оказался вытолкнут в некое пространство, где не было ничего, ни пола, ни стен, ни потолка, а только белый слепящий свет. Из звуков слышался только противный комариный писк, но вскоре стих и он. Стало понятно, что со мной опять проделают какой-то фокус местные кудесники и призраки, только вот на этот раз совсем не было желания их слушать. Напрягая волю и концентрируя внимание только на одной мысли — проснуться немедленно, я, упёрся и, игнорируя все ощущения, стал высвобождаться из пут наведённого кошмара. «Стой, ступающий, не уходи!» Голос донесся, казалось, со всех сторон и ниоткуда. Видимо, поняв, что испугать меня не вышло, хозяева иллюзии решились на переговоры. Из белого на белом фоне выступила гигантская серокожая фигура с приплюснутой головой, бочкообразным туловищем и толстыми тумбами ног. Круглые, словно пуговицы, красные блюдца глаз, казалось, смотрели в самое сердце и не достигали цели, как это было раньше. Пришелец был в замешательстве». Хозяином кошмара оказался ткач собственной персоны. Дело дрянь, если теперь они могут прорываться так далеко, да еще и достигать визуализации. Но раз уж встретились, то от чего же и не поговорить? Чего надо? Сознание затопила волна эмоций, гнев, ярость и страх. Это голыбомясо меня опасалось, хотя я и не понимал, почему. В прошлый раз это чуть было не спалило мне все мозги. Договориться, тебе с нами нечего делить – Ваш мир нам не нужен. Мы только накажем сбежавших от честного боя трусов и уйдем. Мне нет дела до ваших разборок. Но беглецы мне ничем не мешают, а вот нанятый тобой мокрицы убили мою девушку. Поэтому помогать вам или им у меня нет причин. Так ты отказываешься сражаться вместе с нами? В эмоциях ткача произошел некий фейерверк облегчение, злорадства по поводу просчета противника и что-то напоминающее надежду. Повторяю, Мне плевать на ваши разборки. Но, как я понимаю, вам нужен точный ответ, да? Чужак, изменяющие приняли тебя в свой круг. Принялся уже вкрадчивым и не таким напряженным тоном объяснять ткач. Если примут вызов они, то придется и тебе, если только. Ты можешь уйти из зоны и жить там, за колючкой. Подумай, шанс начать новую жизнь, которой все будет подчинено только твоей воле. Камень больше не будет управлять людьми. Люди сами смогут решать свою судьбу. Пришелец говорил гладко, только на последнем слове сбился. Голос распался на несколько тембровых оттенков и резанул слух. «Значит, это камень заставил вас творить беспредел с похищениями и оболваниванием и без того ущербных людей?» «Нет, пришелец не привык, что с ним спорят и не понимают все сказанное на веру просто потому, что он это произнес. Нас заставить нельзя». Спор начинал мне надоедать, изначально лишившись какого-то своего козыря, ткач пытался импровизировать, но явно был не готов к этому. Человек, несомненно, нашел бы, что соврать покрасивее. «Вот и меня тоже. Мой дом теперь тут, а благодаря вам здесь еще и могила любимой девушки. Я не уйду. Но и встревать между вами тоже не хочется. Значит, ткач почти ликовал. Пока что это ничего не значит». Если вдруг случится так, что встанет выбор, воевать против вас или уйти, лично я предпочел бы постоять в сторонке, но идти мне некуда. А если...» Голос ткача стал особенно проникновенным. «Уверяю тебя, мы дадим тебе все, чтобы забыть это место и начать жизнь заново. Я подумаю. Зайди в старательский приют и передай бармену записку с просьбой о встрече с уитом». «Потом жди вызова на ПДА. Наш посланник свяжется с тобой и назовет точное место встречи. До скорого, вступающий». Пришелец частил, одна фраза наскакивала на другую, но общий смысл настроения я поймал верно. По какой-то причине псиатака на мой разум не удалась, он просто тянул время. Дальше снова была тьма еще минут сорок сна, на этот раз без сновидений». Ткач приходил не для того, чтобы подкупить меня. Это был чистый водоэкспромт после того, как попытка запугать и превратить меня в хныкающего идиота по неведомой мне причине провалилась. Но эта гора мяса быстро сориентировалась, стараясь обернуть дело так, чтобы мне захотелось уйти в сторону исчезнуть с доски в решающий момент. Само собой, уходить в сторону я не собирался – Но тут вставал вопрос не только моего выбора. Будь я один, то, не задумываясь ни секунды, принялся бы планировать акцию по возвращению ключа, так сказать, к родне. Но были еще ребята, двое из которых совсем зеленые, а расклад выходил хреновый, с какой стороны ни посмотри. Пойти по глубоким тылам сектантской территории, а потом штурмовать исследовательский комплекс, где прячут камень, задача для тех, кто купил билет в один конец. Выживших не будет, однозначно. Взять на совесть еще пяток жизни близких мне людей и ринуться к черту в зубы? Никогда даже в мыслях такого не держал. Нет, не стану я этого делать. За себя не страшно, но вот остальные... Решение должно быть за ними. Но и тогда вся ответственность за их жизни лежит целиком на мне. Так уж заведено. Командир — это тот, кто ведет, кто спасает доверившихся ему, а на этот раз я спасти никого не смогу. Пока не вижу, как это можно сделать». Я сел на постели, теперь уже большой для меня одного, и уставился в покрытой мелкой сеткой трещин бетонный пол подвала. Лампа не горела, наверху слышался приглушенный говор артельщиков. Нашарив на табуретке часы, глянул на фосфоресцирующие цифры, стрелки показывали 16.30. Значит, спал ровно час. Раны на кистях затянулись удивительно быстро и почти не болели. Пошел в душ, умываясь, глянул на свое отражение в зеркале. Землистого оттенка задубевшей кожи лица покрылась сеткой тонких, еще свежих багровых рубцов. Мешки под глазами, складки уголков рта с плотно сжатыми тонкими губами и взгляд покрасневших, карих почти черных глаз, который даже я сам уже с трудом выдерживал. Обычно в кино и книжках герой после переживаний, вроде выпавших на мою долю, получает бесплатный бонус в виде благородной седины и некую неизбывную печаль на чело – Ни того, ни другого не было. Разве что взгляд действительно стал чуть более тяжелым, чем раньше. Темная горькая муть так и не оседала, продолжая сжечь тоскливой, ноющей болью в груди. Вынув из ящика призеркальной тумбочки дедовскую бритву с подзаводом и скрутив ключ пружины до упора, я принялся бриться, снимая со щек двухнедельную щетину. Рутина помогает прийти в себя, когда происходит нечто, выбивающее из колеи, словно якорь, не дающий кораблю сдвинуться с места в сильный шторм. Боль не отпускала, не стало тише, не было предпосылок к примирению со сложившейся ситуацией. Просто я решил, что надо жить дальше, и раз уж так вышло, то снова буду воевать. В конце концов, это все, что у меня хорошо получается, даже с учетом допущенного промаха. Судьбе было угодно забрать часть меня, пощадив оставшиеся. Зачем она это сделала, не понимаю. И вряд ли возможно простому вояке, вроде меня, постичь замысел богов. Идиот предположил бы, что камень намеренно позволил Даше умереть, чтобы я, воспылав гневом, ринулся мстить с сектантам и тем, кто за ними стоит. Но слишком много бессмысленных и жестоких смертей мне пришлось повидать раньше, чтобы не уптабляться идиотом. Бывает, что гибнут совершенно случайные люди. Талантливые, веселые, красивые. Почему это происходит? Какой в этих смертях есть тайный смысл, никто толком не может объяснить. Поэтому я особо голову себе не забиваю. Есть вещи, которые просто объективно происходят, и смысла в этом человеку нет искать. Можно только строить догадки. Но любая, даже самая правдоподобная версия, не вернет мне любимого человека. Месть? Тогда же, если я и помогу одним чудакам победить других, облегчение опять же будет временным. Девушку уже не вернешь. Сейчас нужно берегать тех, кто остался. Они в моих играх уж точно с краю. Я прижег кожу лица спиртом и привел себя в порядок. Собрался подняться наверх, но с лестницы послышались шаги, и в подвал, припадая на раненую ногу, спустился лесник. Он сел на табурет возле дальней стены и, опершись на трость, больше напоминавшую шишковатую дубину, молча смотрел на ровно застеленную кровать, нашу с его дочерью кровать. Затем надтреснутым голосом задал вопрос. «Скажи, зять, шансов на спасение ведь не было?» Я пододвинул второй табурет так, чтобы оказаться в круге света тусклой лампочки, оправленной в гнутый жестяной абажур, и, глядя в глаза леснику, объективно, стараясь держаться только фактов, изложил детали операции. Трудно сказать, чего я не учел. Паукам был отправлен гонец, вроде как порешивший меня самолично. Лом, тертый урка, все купились. Обмануть он не мог, просто физически. Засаду устроил только один, ждущий в темноте. Другие пауки тоже напали бы разом. Мне говорили, что это их метод. Быстро и эффективно уничтожить цель и также быстро уйти. Знаю, что на войне правил нет, но есть случаи везения. Видимо, мое везение кончилось именно тогда на поляне. Докончай да ты уже себя корить, почем зря. Лесник зло стукнул тростью в пол и, скривившись от боли в перевязанной руке, продолжил. Я не злюсь на тебя, Антон. Да, дочку я потерял, а вместе с нею и... Короче, не сказала она тебе, думала сюрприз сделать. Ну, когда вместе к нам на заимку придете. Слова давались старику нелегко, но я понял, что он хотел сообщить. На втором месяце она была, так доктор наш сказал. Новость ударила под дых словно бревном. Многое можно пережить, но потеря слабой, еще не развившейся жизни, которая могла стать твоим продолжением, это уже край». Свет словно померк, волна ярости затопила сознание, плеснула в глаза багровой пеленой, и... Все прошло. Из глубины памяти поднялся голос инструктора. Егор Шубин был не только мастером всякого рода смертоубийств, но и много чего повидавшим на свете мужиком. Как-то раз мы вместе с ним вынули солдата из петли в гарнизонном сортире. Парнишка получил из дома письмо с извещением о смерти матери, единственного оставшегося у него близкого человека. Мать бойца застрелили на улице, когда она выходила из продуктового магазина с покупками. Бандиты затеяли перестрелку прямо на проезжей части, постреляли друг дружку и под раздачу еще троих случайных прохожих. Мать солдата получила пулю в голову и скончалась на месте. Солдата, только что прибывшего из учебки к нам в бригаду, домой на похороны, естественно, не отпустили. Вот он и полез в петлю. Егор резал веревку, пока я держал солдата за ноги. Потом, когда мы вытащили парня на воздух, он сел на корточки рядом с бойцом и, пристально глядя ему в мутные от горя глаза, сказал то, что я потом не раз повторял другим и что теперь, как заклинание, твердил самому себе. «Ты чего, паршивец, сбежать захотел? Нашел, сука, чем мать осчастливить. В петлю сигануть невелика заслуга. Она тебя за этим растила, чтоб ты над собой всякие пакости вытворял? Смотри на меня, слушай и запоминай». Жить надо не на зло, а вопреки злу, которое с тобой случится, как бы паршиво ни было, иногда просыпаться по утрам и делать обычную рутинную работу. Тех, кто ушел, уже не вернуть, но можно прожить отпущенный тебе срок таким образом, чтобы им не было стыдно за то, как ты живешь и что делаешь. Ты попал в разведку, а мы не сдаемся, не отступаем и пленных не берем. Мать гордилась тобой, так не заставляй же ее краснеть за тебя и горевать от того, что ее сын слабак». Теперь встал и марш в расположение. Решим вопрос с побывкой. Не дрейфь, боец. Парню тому Шубин организовал отпуск на 10 суток. И потом вроде все было у бойца благополучно. Я же запомнил речь инструктора на всю жизнь. Есть у меня такая привычка запоминать полезную информацию, даже самую незначительную на первый взгляд. Вот, к примеру, речь капитана помогла мне ровно в 10 случаях, когда приходилось говорить с людьми, находившимися в пограничном состоянии, на грани нервного срыва. А теперь я мысленно повторял эти слова самому себе, и ярость вместе с болью отступили. Нельзя позволять врагу бить тебя в самое сердце. Мертвым лучше уже не станет, а вот живым нужны силы и ясная голова. Пусть даже и случилось такое горе, как потеря еще нерожденного ребенка вместе с любимой женщиной. Сорвись я сейчас штопор, и враг уже победил. Причем подставлю я не только себя, но и тех, кто верит мне, следуя моим приказам, идет к черту в зубы, не спрашивая, почему тот или иной приказ звучит именно так, а не иначе. Справившись с наплывом эмоций, я сказал, с неимоверным усилием, сохраняя спокойствие и ровный тон. Мне тоже жаль, отец. Не сложилось у нас с тобой порадоваться вместе, втроем. Что делать будешь теперь? Голос старика был тихо-тосклив. Раны душевные мучили его так же сильно, как и телесные. «Одному мне в их логово не пробиться, возьмут и раздавят еще загодя. Не знаю, думать надо, но времени в обрез. Зона гудит, все готовятся к большой сваре. Пойти к обелиску одному нереально. А хлопцы твои неужто с тобой не пойдут?» «Не спрашивал. Да и сам посуди, Богдан, есть ли у меня право их просить идти на верную смерть?» Двое пацаны еще совсем. Михай все о вести своей молдавской грезит. Хочет деньжат прикопить и тютю из зоны. Юрис один у нас, как отрезанный ломать. Да только вдвоем нам эту акцию не осилить. Против нас не урки с самопалами выйдут. Сектанты народ очень непростой. Их даже вояки побаиваются. А с учетом союзников-то и вообще ловить нечего. Ляжем все. Но если пойдем обычным составом, есть шанс, если не выжить, то выполнить задачу. «Обратно вряд ли выберемся. Вариантов отхода не вижу. Там каждое здание как крепость. Под землю соваться еще опаснее. Там тоже крепко стерегут. Плюс я не знаю, где сейчас артефакт и как к нему подобраться». Лесник невесело усмехнулся, потом поднялся и сказал в сторону дверного проема, повысив голос. «Но! Слышали? Стесняется он вас просить. Он даже целую теорию под это подвел». В подвал спустились сразу все. Даже слон приковылял, и в помещении сразу стало тесно. Артельщики стояли плечом к плечу. Андрон и Денис смущались, жались к стенке, а вот Миха и Слон и Юрий смотрели с вызовом. Слон вышел вперед и сказал за всех. «Ты, земляк, думай, чего хочешь, но за нас решать не надо. Все вроде взрослые уже, паспорта на руках имеем и водку в магазине нам продадут, если попросим. Ты за нас всегда свою шею подставлял. Каждый, кто тут стоит, жизнью тебе хотя бы раз до да обязан. И вы хотите свести мои усилия к нулю?» Я посмотрел слону в глаза, но тот не отвернулся. Повторяю, дело гиблое. Может и так. Только вот зачем тогда вообще было вместе собираться, коленодавить щиток, и вся артель разбрелась по щелям, добычу проживать, да шкуру свою беречь? Не за этим мы тут. А зачем? Эстафету у слона принял Денис. Ночь сюрпризов. Парень обычно общался только с Юрисом по случаях давнего знакомства. Твердым голосом молодой сказал... Мы должны доказать, что способны поступать правильно. Не всегда есть возможность сделать все по совести и чести. Я хоть и не так давно с вами, но понял одно. Пусть смерть, пусть даже не дойду до обелиска этого. Главное, что всегда нужно идти до конца, следовать голосу совести. А она говорит, что нужно идти сва... с тобой, командир. Щеки у парня залили, он смутился, произнеся столь длинную и сумбурную речь. Слон крякнул, похлопал нашего второго солиста по плечу и продолжил. Денис просто хотел сказать, что не мужицкий это поступок, утереться и забыть. Тем более ты сам говорил, большое западло сектанты готовят, а кроме нас ответить за зону некому. Ведь так получается, а, земляк? Потом подал голос Михай, наш новообращенный спец по тяжелому вооружению. Командир, ты вытащил меня и всех стоящих тут из много какого дерьмища. Я долго уже наемничаю, но такого отношения с армией еще там в Союзе не припомним. «Может, Мореля и не дождется меня с большими деньгами, может, даже найдет кого побогаче и выскочит за него?» «Только я тоже с тобой пойду. Извини, не умею я хорошо сказать». Андрон вообще только рукой махнул, но потом все же сказал. «Я пойду оружие проверять, рацию готовить надо. Общая готовность три часа. Если что, я наверху буду. Денис, ты идешь? А то барахлит твоя шарманка, откалибровать бы надо. В поле некогда будет этим заниматься». «Пошли, пусть старший сами разбирается. Я-то хоть куда с лешим пойду?» Но с места так и не двинулся. Как и все в этой комнате, он ждал от меня приказа действовать. Давно известно, что в бою открывается истинная сущность человека. С этими людьми я был в бою, доверял им, и ради любого из них, не задумываясь, рискну жизнью. Время снова пришло к нулю, последние секунды неотвратимо утекали в вечность. Решение было принято, хоть мне и непросто было говорить то, что я должен был им сказать». Я рад, что судьба подарила мне таких друзей. Раз ваш выбор совпал с моим, идем до конца. Но мне бы хотелось, чтобы это не был безумный акт самопожертвования. Задачу нужно выполнить только в том случае, если нас об этом попросят. Иначе самим придется искать помощи, а это уже совсем другой расклад. Пусть просят старожилы, а мы как бы согласимся. Теперь я уже могу говорить с ними не только от себя лично, но и от всех нас. Будем ждать. «Времени хоть и мало, но торопиться не следует. Пусть ход сделают те, кого ткачи избрали себе в противники. Нам потребуется вся поддержка и помощь, которую сможем получить. Что касается меня, то раз коллектив оказал мне доверие, я поведу вас. Но, я внимательно оглядел артельщиков, на этот раз никто со мной не спорит и выполняет все, что я прикажу, ровно в тот момент, когда прикажу. Иначе приму меры. Совершенно радикальные меры. Теперь отбой до 6.00». Завтра будет хлопотный день. Ребята заулыбались. Витавшее в комнате напряжение исчезло. Ушло ощущение зависимости от момента, хорошо знакомое любому, кто хоть раз ждал принятия решения по важному лично для него вопросу, когда все висит на волоске, когда все части головоломки встают на свои места и нужные события происходят как планировалось, а люди, от которых все зависит, принимают верное на твой взгляд решение, то приходит некая легкость мысли — Даже самые трудные задачи уже не кажутся невыполнимы, когда ты веришь командира и в своих товарищей, по сути, братьев по оружию. С верой любой человек неодолим. Мне часто приходилось испытывать эту непоколебимую уверенность, что как бы ни был силен противник, мы сильнее, потому что верим не столько в четкую схему и продуманный план, сколько в того, кто ведет нас, и в тех, кто прикрывает справа, слева, а если надо, примет удар, предназначенный тебе лично. Бывало так, что последний патрон в магазине истрачен, и на движение за вторым стволом к бедру нужна доля мгновения, за которой безликая фигура в маске уже поймала твою грудь в прицел. Под маской не видно лица, но ты знаешь, что дух ухмыляется, понимая, нет у тебя времени, а пулю не обогнать. Но вот слева рявкает очередью калаш, дух кулем оседает на землю, судорожно хватается за дырку в груди. А по плечу меня хлопает прокопченая ладонь, страурной каймой грязи под сломанными ногтями и знакомый голос кричит в самое ухо. «Нормально! Я сделал его! Вперед, братуха!» Такие моменты точно знаешь, что неуязвим, потому что рядом есть тот, кто прикроет, отведет косу смерти от твоей шеи. И с удвоенной силой ты рвешься к цели, делая для спасителя то же самое, что он для тебя, и так без конца. Но нет и горечи сильнее. В тот миг, когда ты не успеваешь, друг падает, и все вокруг заволакивает пелена отчаяния и гнева. Братство, скрепленное кровью, узы, неразрывно связывающие совершенно разных, порой очень непохожих друг на друга людей. Без лицемерия и фальши они идут плечом к плечу, стоят насмерть, спина к спине, и смерть отступает перед ними. Думая о своем, я поднялся на второй этаж. Слон навалил мне полную миску жареного с мясом и луком картофеля, налил 50 граммов перцовки а потом заковылял вниз, к леснику. Земляк понимал, что Богдана нельзя сейчас оставлять одного, нужно всеми способами отогнать тоску, сквозившую в каждом жесте интонации убитого горем отца. Митинг внизу был показателем высокого морального духа подразделения, но полной уверенности в том, что они, когда придет время, в точности выполнить любой мой приказ, у меня не было. С другой стороны, полного повиновения можно добиться только от бездушных механизмов. Даже я сам с полной уверенностью не смогу сказать, как бы поступил в той или иной ситуации, поэтому играть придется с теми картами, которые сданы. Другим насущным вопросом было приобретение снаряжения и оружия. Комбез был уникальной разработкой Альфы, и придется снова просить лесника, если его приятель имеет выход на местных снабженцев. Другое дело личное оружие. Грач – это не ПМ, его наличие на складе у Тары совершенно не обязательно. Совсем же без пистоля. Выходить в рейд нельзя. Ну да будем посмотреть. На крайний случай возьмем что-то другое. С деньгами было все в порядке, старые запасы кормили исправно. Хоть мы и не ходили за артефактами, но они в изобилии находились у тех, кто постоянно хотел испытать свою военную удачу. Трофеи давали неплохую подпитку, когда заходила речь о материальном снабжении артели. Накинув камку и пристегнув кобуру СПС, я собрался было выйти наружу. Но тут сзади послышался голос лесника. — как к таре собрался? Тогда погодь, вместе пойдем. Есть товар, который он тебе без знакомства не продаст. Знаешь и этого торговца смертью? В принципе, я был не против пойти вместе со стариком, ему следовало развеяться. К тому же его присутствие облегчит общение с оружейником. Скидки скидками, но знакомства играют не последнюю роль. Торговцы народ мутные, и даже самые честные из них не применят утаить нечто ценное для особых случаев. Да не жалко, пошли. С комбезом поможешь, а твой подарок почти в клочья порвало, еле сюда добрался. Дело не хитрое, но деликатное. Чего еще профукал? Голос у тести уже не был таким натреснутым, как час назад новые заботы и хорошие компании оказывали свое положительное действие. Старик начал успокаиваться, отвлекаться на повседневность. ПДА накрылся, блок сканера тоже, пистоль пополам распилила. Не знаю, найдется ли еще такое у местного барыги, вещь уж больно редкая. Не журись, найдем и чего получше. Тара мне всякую снить показывал, да и к в теремок захаживает регулярно. Знакомство свели, короче. Должен он мне, вот случай подвернулся. Если дело в деньгах, брось. «Не денежный это долг. Жизнь я ему спас. От химер увел его самого и девку его тогдашнюю. Вот он и побожился, что, мол, с неба для меня добудет, если попрошу. Так понимаю, ты ничего тогда не просил. А какого рожна мне от него надо? Патронов к карабину я и так куплю, места у нас спокойные. Были. Лесник снова помрачнел, но продолжил. В этот раз шестеро ребят из охраны теремка пропали в лесу. Сам я еле от сектантского патруля ушел». Ташку искать отправился. Как чувствовал, что беда. Почти прищучили они меня. до да лес уберег, скрыл, следы запутал. Орлика жалко. Посекло коня осколками Из-под ствольника пальнули. Мне тоже вон досталось. Но конь спас. На дыбы встал. Почти все на себя принял. Эх, какой конь был. Только что говорить не умел. А так, как человек, понимал все. или метался. Беду чуял. Да чего теперь об этом? Они там, а мы с тобой, покуда тут, побудем. Да, зять? Верно, отец, верно говоришь. Молчание мы проделали путь до супермаркета. Пару раз нас останавливали патрули. Василь старался не зря, вооруженных людей на улице не встречалось. Пьяни и стрельбы, как раньше, слышно не было. Наладили уличное освещение, темных закоулков почти не осталось. Лесник долго не мог к такому привыкнуть, но, заметив, что я довольно ухмыляюсь, все понял. Не как твоя работа? Нет, я просто подсказал пару идей местным особистам. Показал им, как быстро я и еще человек десять сможем обезглавить их партизанский отряд. А потом им стало неуютно. Вот и подсветились. А чего это у них за камни на шеях висят? Вроде артефакты только разведчикам положено. Сектанты пару ретрансляторов поставили. Народ как чумной ходил. Вот, видимо, это защита и есть. Я предупредил местных до выхода. Ну, тогда. Вот прибор уже и внедрили. Везде сунулся. Сам удивляюсь. Но с другой стороны, сам посуди. Я же только предупредил. Делали все другие люди. Моих заслуг тут мизер. Иногда достаточно только этого. Хорошо, что предупредил тех, кому это было небезразлично. Но скромность украшает. Пришли, однако. Супермаркет встретил нас с небывалым оживлением. У кассы скопилась очередь желающих оплатить покупки и тут же уйти. На лицах сотрудников Тары не отражалось ни тени паники, но случайные тревожные взгляды, которыми эти сосредоточенные и обычно бесстрастные парни бросали на клиентов, настораживали. Вот как, например, в данный момент, когда у носа одного такого продавца размахивает пачкой купюр некий упитанный господин с лицом, заросшим рыжей бородой до самых глаз. «Я постоянный клиент. Все знают, что я беру только под заказ. Но теперь мне нужно срочно». Мужик энергично размахивал перед носом у продавца пачкой местной валюты, тесня несколько опешившего парня к помещению главного офиса Тары. Но его подхватили под руки двое подоспевших близнецов первого продавца и вежливо, но настойчиво повели к выходу. Лесник ухмыльнулся. Похоже, народ уже в курсе, что на сектантов будет наезд. Все устремятся к центру зоны, как год тому назад эти. Он дернул подбородком в сторону бородатого, любителя предзаказов. «Пойдут, как шакалы, позади штурмующих, заваруха будет еще та. А самое паршивое, что в живых останутся только вот такие нахрапистые амебы», добавил я, высматривая хозяина магазина в толпе гомонивших клиентов. «И именно они и станут травить байки про свои героические подвиги несмышленным новичкам, если, конечно, вообще все не накроется медным тазом». Лесник кивнул, соглашаясь. Увидев Тару, наконец высвободившуюся из толпы возбужденной клиентуры, приветственно помахал торговцу здоровой рукой. Тот помахал в ответ и знаком показал на дверь своего кабинетика, вход в который уже очистили подоспевшие с разных концов зала помощники. Через пару минут мы уже сидели друг напротив друга. Разговор начал Богдан, мне оставалось только слушать. Ну, Марат, смотрю, делами ворочаешь, как и раньше, широко, с размахом. «Рад видеть тебя, Богдан Павлович. Слышал про твое горе. Сочувствую». «Благодарю». Лицо тестя потемнело, но он справился и тем же деловым тоном продолжил. «Но сейчас не об этом, Марат. Нужно кое-какое оборудование и, само собой, пищалить твоих прикупим. Поможешь?» Лесник последнее слово произнес с нажимом, тоном, не допускающим отказа. «По старой памяти, а? Смотря что тебе надо». Голос Таро задрожал от волнений, торговец понял, что сейчас его попытаются развести на эксклюзив по бросовой цене. Само собой, долги в зоне помнят и свято чтут. Как, впрочем, в любом опасном месте, но нежелание отказываться от прибыли слишком явно читалось на его унылой физиономии. Нужны три комплекта БЗК «Сумрак» из тех, что ты перехватываешь у ночнаба «Альфовцев». Один комплект для меня, два Антону. БЗК «Сумрак» Легкий штурмовой защитный комплект, обеспечивающий защиту бойца от автоматных и пистолетных пуль, осколков гранат, класс 3. За счет системы обеспечения, позаимственной у БЗК «Лебедь», обеспечивает защиту от агрессивных сред аномальной активности. Однако не имеет системы дыхания замкнутого цикла. Установлены сменные фильтры ограниченного срока действия, из-за чего пребывание в сильно зараженных радиаций районах ограничено сроком до 72 часов. Имеет уникальную схему адаптивного камуфляжа за счет синтетической ткани паутинка, обеспечивающей плотную маскировку бойца на любой местности. Является уникальной разработкой российского ВПК, поставляется только группировке «Альфа» небольшими партиями исключительно для групп специальной разведки. — Товар редкий, только ты не серчай! — оружейник выставил вперед обе ладони в защитном жесте. — Даром я сейчас ничего отдавать не стану, хоть ты мне и помог. Не жмись, а заплатить мы заплатим, сполна. Но цену сильно не гни, нам еще и жить на что-то надо. Тара помолчал, лицо его застыло, следов работы мысли на нем не отражалось. Наконец торговец сцепил пальцы рук в замок и, постукивая костяшками по гладкой поверхности стола, согласно наклонил голову. Ладно, черт с тобой, лесник, будем считать, что уговорил, но если кому скажешь, что от меня и по какой цене получил, — Ты же знаешь, что нет. Благодарю тебя. Рад, что договорились. Богдан начал подниматься, жестом остановив мое аналогичное движение. — Вы тут еще покалякаете. Антон к тебе пару вопросов имеет. — Деньги возьми. Он полез за пазуху ватника, вынул пухлый сверток из плотной вощеной бумаги и, положив его на край стола, подтолкнул к торговцу. — Прощавай. Ты мне ничего не должен. — Прощай, лесник. Тара бросил конверт в ящик стола. Выражение его лица изменилось. Ему было стыдно. Но скоро его лошадиное лицо снова потеряло всякое выражение. Глаза потухли, снова став двумя стеклянными бусинками. Он повернулся ко мне. — Тут такое дело, — начал я без предисловий, чтобы не длить неловкую паузу. Пистолет приказал долго жить. Нужен новый, точно такой же. — А что случилось? — торговец оживился. — Случай нештатный. Некая аномалия разрубила ствол пополам. — Интересно. Глаза Тары засветились жадным блеском. Я его понимаю, скучно сидеть тут сиднем, не имея возможности увидеть, как применяются твои товары в деле. А что это было? Паучья сеть. Но не беспокойтесь, эта аномалия встречается очень редко. Шрамы от нее? Да. Торговец понял, что больше я ничего не скажу и быстро защелкал клавишами ноутбука. Сначала он был мрачен, потом напряжен, но вот лицо его прояснилось. Есть хорошие и плохие новости. Я кивнул, поощряя Тару делиться добытой информацией. «Новость плохая. Грачей у нас больше нет. Новость хорошая. Есть новые германские пистолеты. Специально для армии разработали. В ассортименте уйма гаджетов и заменяемых узлов. Штука очень надежная и убойная. Чуть длиннее игроча, но значительно легче. И боеприпас более мощный. Смотреть будем?» «Само собой. Вы меня заинтриговали. Ну тогда пройдемте на склад». Оружейник поднялся, и мы направились в заднюю часть магазина, куда допускались лишь те, кто заказывал Таре всякие редкости. Тут было не так оживленно. Я заметил только двоих слесарей и одного из помощников оружейника. Видимо, Тара дал парню какие-то указания насчет деликатеса. Парень уже распаковывал небольшую коробку и вынимал оттуда пистолет, одновременно напоминающий наш АПС и германский ГЛОК. Также на столе появились тихарь и еще с десяток всяких железок, пока непонятного мне назначения. Когда мы подошли, парень кивнул тарь отошел в сторону. Взгляд у отрока был заинтересованным, думая, такую игрушку он держал в руках первый раз в жизни. Тара по-хозяйски взял пистолет и, вставив в длинный двурядный магазин, начал палить по ростовым мишеням, поскольку помещение было оборудовано еще и стендом для апробации. Звук был необычным. Чуть громче, чем у обычного 9 миллиметрового ствола, но и не таким, как у полноразмерного ПП. Видимой отдачи я не заметил. Оружейник удерживал пистолет во время ведения огня без усилий. Тара отстрелял один магазин, сразу вставил второй и навинтил ПБС. Звук почти исчез. Лязга затвора тоже, как ни странно, слышно не было. Закончив стрелять, тара положил пистолет на стол и вернул мишень, которая на тросе подъехала к рубежу. Кучность впечатляла. Все пули легли в круг, не превышающий 3 сантиметров. Довольный оружейник повернулся ко мне. Немецкие УСП легче и надежнее грача. УСП Хеклер-Кох Ультимата Комбат Пистоль. Автоматический специальный пистолет, разработанный в рамках программы перевооружения армии ФРГ. Пистолет использует малоимпульсный патрон калибра 4,6 мм высокой пробивной силы. На дистанции 35-50 метров уверенно поражает бойца, защищенного индивидуальными средствами бронезащиты по классу 2. Имеет модульную конструкцию и до 10 вариантов компоновки. Позволяет подогнать оружие под конкретного человека с учетом индивидуальных особенностей. Кроме того, имеет режим автоматического огня. По сути, сборный конструктор. Можно полностью учесть индивидуальные пожелания. Комплект поставки включает сезонные масла, набор для чистки, тактическую кобуру и части для трех модификаций изделия. Накладки на рукоять и планки под приспособление, прицелы, фонарь, оптику. Пробивает советский броник, вроде G-86, на вылет. Современными сложнее. Тройку, стоящую на заказанных лесником сумраках, может и не пробить. Шлем продырявит любой, уже проверяли. Спокойно можно стрелять в помещение, пули практически не рикошетят. Я взял пистолет, покачал в руке, вскинул, прицелился, нажал на спусковой крючок, чуть слышно щелкнул боек. Хват был чуток, неудобен. Тара заметил тень сомнений на моем лице, поэтому поспешно заверил. «Рукоятку можно подогнать, ляжет в руку, как родной. Пробовать будете?» «Естественно, я попробовал. В целом пистолет мне понравился, чуть сложнее АПС, но значительно удобнее и легче». Пистолет почти срастался с рукой, казалось, читая мысли стрелка. Я отстрелял четыре магазина. Беру. Что с тихарем от наших друзей-алхимиков? Тут есть проблема. Оружейник замялся, но, видя, что клиент доволен, решил быть честным до конца. Калибр пока нестандартный, умельцы работают, но результат еще далек от совершенства. Лучше ходить со штатным. Так пока будет надежней. Согласен. Беру комплекта 200 патронов к нему. Сколько с меня? С учетом скидки 20 тысяч рублей. Нормально. Еще мне нужен стандартный PDA и гарнитура типа Hands-Free. Мой накрылся заодно с комбезом, а также стандартный разгрузочный жилет и 7 автоматных магазинов под советскую семерку. Все это есть. ПДА, гарнитуры и рожки принесу хоть сейчас. А вот разгрузка торговец сделал хитрое лицо. Она есть специально для сумраков тоже прошита камуфлирующей нитью, только чуть более редко, так чинить проще. Идет отдельно от комбеза. Это не моя прихоть. Русские не поставляют разгрузки к своим БЗК. Странно, но таковы факты. Сколько за все вышеперечисленное плюс 8 разгрузок с полным комплектом поставки под сумки, пояса, кобуры? 62 300 рублей с учетом скидки. Лады, дайте мне одного из ваших технарей в помощь. А пока мы подгоним ствол, пусть ваши люди доставят товар ко мне в башню. Сдайте все слону, он расплатится». «Окей, все сделаем. Как всегда, приятно иметь с вами дело, господин Васильев. Я видел, что Тара сдерживается, и все-таки любопытство победило. И он с необычной для него просительной интонацией спросил. «Народ в панике. Все закупаются, как перед большой бучей, вроде той, что была год назад. Мне как-то тревожно. Вы не в курсе, что намечается?» «Только догадки, но на вашем месте я бы раздал своим людям оружие и занял оборону здесь. Следующие десять дней будут очень непростыми для всех жителей зоны. Намечается большая свара без призов и победителя. Бойня, вот что нас ждет. Большего сказать не могу. Сам как в тумане. Удачи и спасибо за хороший товар». Тара неожиданно широко улыбнулся, показал в улыбке крупные желтые зубы и пожал мне руку. «Вы всегда даете мне хорошие советы, господин Васильев». Пожалуйста, ПДА, гарнитуры и патроны вы получаете в подарок от фирмы. Удачи не желаю. Просто хочу видеть вас среди своих постоянных клиентов. Уже после того, как гроза пройдет стороной. Удача нужна всем нам. Благодарю за подарок. Мне будет жаль, если не удастся снова побывать в вашем почти волшебном заведении». На том мы и расстались. Подгонка гонкой пристрелка пистоля заняла около часа. Мы остановились на компоновке с трехпозиционным переключателем огня. УСМ двойного действия. Подогнали рукоятку и переключатель режимов огня под левосторонний хват. УСМ двойного действия. Курок-ударник взводится за счет нажатия спускового крючка только для первого выстрела. Остальные выстрелы происходят при автоматическом взведении курка, но первый патрон нужно досылать, передернув затвор. Однако есть модели, где досылание производится с помощью специального механизма. Некоторые модели НК – Как правило, пистолеты двойного действия при этом остаются на боевом взводе, аналогично пистолетам одиночного действия. Однако они позволяют снять курок с боевого взвода и носить оружие с патроном в патроннике и невзведенным курком. Кроме того, такой режим позволяет попробовать повторно выстрелить патроном, давшим осечку, просто еще раз нажав на спуск. Теперь ствол как будто сам прыгал в ладонь. Ни вес, ни отдача больше не мешали. Немец стоил каждого потраченного на него рубля. Завернув покупки и попрощавшись со слесарем Олафсоном, помогавшим мне и в прошлый раз, я уже через 20 минут был в башне и приступил к подгонке снаряжения. Народ разобрал обновки, и как-то так незаметно вышло, что слон тоже решил идти с нами». Особых возражений у меня не было. Зону этот волчара знает, пожалуй, не хуже лесника. А тот маршрут, который я уже выбрал, если местная шайка коллег и призраков даст нам возможность сыграть на их стороне, проходим только при наличии в группе опытного проводника. Нога уже не беспокоила слона так сильно, как раньше, поэтому я склонялся к мысли, что он вполне сможет пойти в качестве провожатого. Да и стрелял мужик неплохо, поэтому возражать было бы глупо. Комбез пришелся мне в пору, разгрузка тоже подошла идеально, стоило только повозиться с регулировкой. Бронежилет не был наглухо интегрирован в костюм и с помощью специальных фиксаторов легко снимался. Накладки на суставы довольно просто удалялись, а под разгрузку были предусмотрены специальные углубления. Как только все было подогнано, уже ни один элемент сбруи не выступал на поверхности. Создавалось впечатление цельности, словно комбез был создан таким изначально. «Сейчас ткань была темно-серой, но я знал, что стоит только надеть костюм, восприняв электрические импульсы тела, ткань наполнится неким подобием жизни, станет чем-то вроде второй кожи, только в отличие от человеческой, она будет менять цвет в зависимости от окружающей среды». Все-таки классную штуку придумали. ПДА тоже заработал без всяких проблем и удобно устроился в боковом кармане, который был частично прикрыт пластинами броника. Да и сама ткань имела твороновую прокладку, поэтому прибор был надежно защищен от пуль и осколков. Облачившись, я стал набивать рога к ковруше, снарядил пару магазинов для нового пистоля. Оружие я снова смазал и проверил. На пистолет ушло более времени, но спустя полтора часа я уже мог обходиться без инструкции. А еще через сорок минут разбирал и собирал немца на скорости с завязанными глазами. Удовлетворённый результатами спрятал пистолет в кобуру, выложил магазины к автомату на стол, а потом запер автомат и снаряженные рога в оружейный шкаф. В комбезе было удобно, но некоторая неловкость движения ещё чувствовалась. С новой шкурой всегда так. Эта модель была удобнее прежней. Возможно, что-то в дизайне изменили. Кроме того, в комплект входил шлем типа капсула. Но в отличие от привычной мне по армии сферы, Он был на порядок легче, имел удобные ниши под гарнитуру, и в нем можно было, практически не напрягая слух, слышать разговоры слона и лесника на втором этаже. Подшлемник был выполнен как маска, где для глаз оставались только две небольшие дырки. Ткань тоже была прошита нитями паутинки, поэтому я решил, что шлем пока это лишнее. Чтобы привыкнуть к комбезу и тяжести нового прикида, я решил прогуляться до бара, выпить пару пива. Кивнув сторожилом, чтобы вызвали, если возникнет надобность, я вышел на воздух. Сумерки разгонял яркий свет вновь установленных фонарей. Пройдя метров двадцать, я вошел в ворота склада, который являлся чем-то вроде тамбура, откуда в случае волны можно было быстро добежать до подвала, где размещался, собственно, старательский приют. Но и тут теперь было светло, а на верхней галерее ходил патруль. Двое бойцов постоянно двигались по периметру помещения, держа его под наблюдением. Снова плюс Василю и его сотрудникам. Спустившись по ступенькам в прокуренное помещение, я сел за свободный столик у стены, привалился к нештукатуренной кирпичной кладке и уставился на экран телевизора. Крутили какой-то музыкальный клип с полуобнаженными девицами, поющими о том, как хорошо в деревне летом. Из задумчивости меня вывел женский голос. «Что желаете?» Подняв голову, я увидел женщину лет 30 с непривычной для этих мест густой копной светло-русых волос, собранных в тугую, сантиметров 10 толщиной, косу, которую ее владелица перекинула на грудь. Высокий лоб, курносый нос, голубые, необычайной яркости глаза смотрели прямо и немного устало. Росту в женщине было около 170 сантиметров, фигура несколько более эффектная, чем положено вместе, набитом пьяными, вооруженными до зубов мужчинами. Одета официантка была в обтягивающую майку с надписью «Харлей Дэвидсон», синие джинсы, заправленные в амеровские армейские ботинки. Замена проколовшемуся бунтарю была более приятной на вид. Пару пива, темного, если есть. Есть разливное, есть бутылочное. Женщина с интересом разглядывала нового посетителя и не отвела взгляд, когда наши глаза встретились. Пару бутылочного по 0,5 и сухариков пакетика 2. Я Рита, Антон. Женщина окинула меня еще одним заинтересованным взглядом и ушла выполнять заказ. Где-то я уже видел эти внимательные, веселые глаза. Погоняв в памяти события и зацепившись за характерную походку и манеру речи, вспомнил, тут же пришло решение. Достав из бокового кармана маленький блокнот с притороченным к нему суровой ниткой грифельным карандашом, я нацарапал на клочке бумаги пару слов, а когда официантка вернулась, отдал бумажку ей вместе с деньгами. Сдачи не надо. Передайте Василю, что я посижу тут еще немного, и если ему есть что обсудить, милости прошу. Женщина хорошо владела собой, изменился только взгляд, из веселого превратившись, настороженно напряженный. Едва заметным для посторонних жестом ладони, я дал Рите предупредительный сигнал. Все нормально, не говори ничего. Официантка несколько расслабилась, и я продолжил... Намного тише так, что нас не могли слышать за соседними столиками, сохраняя при этом скучные выражения лица. Не надо напрягать память, просто Василь как-то раз сказал, что у него мало людей. Вас я видел мельком в канцелярии, комендатуры. В форме вас тоже можно узнать. Я не враг отряду. Просто передайте записку, и все. Чаевые — это круто. Женщина справилась с волнением быстрее, чем я ожидал. Со временем будет толк. «Спасибочки, но я вечером занята. Подумаю. Может, позже?» «Хорошо». Официант к уверенной походкой, лавируя между столиками, растворилась в клубах дыма. Особист захочет повидаться. В этом нет сомнений. Другое дело, удастся ли мне уговорить его на то, что жизненно необходимо для осуществления моего плана. Народа становилось все больше, и вскоре пришлось уже отгонять вновь прибывших, говоря, что жду приятеля. Так прошло 20 минут. И я совсем уж было решил, что особист не появится. Но, как это обычно бывает, все происходит именно в последний момент. Раздвигая корпусом клубы табачного угара, Василь появился, сияя улыбкой во весь рот. Усталости как не бывало. Система наконец-то начала работать без постоянного присмотра. Появилось у служаки свободное время. Плюхнувшись напротив, он протянул руку через стол, поздоровались. «Чего такой хмурый, Васильев? Устал». «Бегаю много, отдыхаю на ходу. Вижу, процветаешь. Система заработала. Спасибо за науку. Я про долги помню. Чего звал?» Есть информация, что в ближайшие 10 дней военные сечевые пойдут на Припять. Пойдут независимо с северо-запада, но будет налажено взаимодействие с целью выбить сектантов из города, открыть путь к подземному лабораторному комплексу. Вояки внутрь не пойдут. Скорее всего, их придержат после взятия второго южного рубежа обороны». Внутрь пойдут штурмовые группы Сичи, но это только номинально старатели, думаю, что подтянут американскую спецсуру. Секрет полишенеля. Все идут бомбить сектантов, даже простые бродяги знают, что готовится наступление. А простым бродягам известно, что их ждет ловушка. Нет конкретики. Что за ловушка? Где она? Ты ведь не знаешь. Особист подначивал меня, внимательно ловя каждое слово. Он прав. Нет конкретики, но есть пара догадок о которых даже Василю не следует говорить, иначе сектанты все переиграют, а времени на новые отгадайки уже нет. Прошу тебя только об одном – отговори своих входить в город с северо-запада. Пусть первыми пройдут вояки и сечевые. Не рвитесь вперед. Уверяю тебя, опоздавших ждет награда. Будете наблюдать по подалово с первого ряда. Больше ничего сказать не могу, и помочь тоже нет возможности. Понимаю твои опасения? и что ты тут не самая большая шишка, Но больше ничего не скажу. Просто слишком много поставлено на кон, шанс победить только один. Сделай, что можешь. Если получится, станешь генералом и свалишь отсюда весь в орденах и в полном почете. Василь задумался. Его хорошее настроение быстро улетучилось. Но в глубине глаз стоился азартный блеск. Такой огонек бывает у ищейки, вставший на верный след. Чуть подумав, он кивнул и, уже поднимаясь из-за стола, ответил, «Сделаю, что смогу». «Но про генеральские звезды это ты хватил. В лучшем случае подпола дадут. Да и то, если не сгинем все. Не знаю, что ты затеял, но... не пуха. Иди к чертям». «Это я сказал уже в спину удалявшемуся на третьей скорости особисту. Хороший он парень. Наверняка честный. Такие редко получают генеральские звезды. Хотелось бы, чтобы он остался среди тех, кто переживет грядущий бой. Удача да не минует его». Поднявшись через десять минут, я направился к стойке бара и вложил в руку бармена записку для связника ткачей. Тот глянул на адресата и спрятал бумажку в нагрудный карман засаленной жилетки неопределенного цвета. Выйдя на улицу, я всей грудью вдохнул пахнущей бензиновой гарью, ржавым железом и мокрым камнем воздух. На душе стало чуть легче. Близилась развязка. Все игроки вышли к последнему рубежу.